Клифорд Саймак. Выбор богов. Глава 1. 1 августа 2185 года. Итак, мы начинаем заново. В сущности, мы начали заново 50 лет назад, но тогда мы этого не знали. Одно время мы питали надежду, что где-то еще остались люди, и что мы сможем продолжить с той же точки, где остановились. Когда прошел шок, и мы оказались в состоянии яснее размышлять и разумнее строить планы, Мы полагали, будто сможем опереться на то, что имеем. К концу первого года нам следовало бы понять, что это невозможно, а к концу пятого быть готовыми признать это, к чему мы не были готовы. Сначала мы отказывались смотреть этому факту в лицо, а когда пришлось, то начали цепляться за какую-то бессмысленную веру. Возродить старый образ жизни было невозможно. Нас было слишком мало, и мы не имели специальных знаний, а старая техника, разрушившаяся от времени, уже не поддавалась восстановлению. Она была слишком сложна и требовала многочисленного обслуживающего персонала соответствующими умениями и знаниями не только для работы с ней, но и для получения необходимой ей энергии. Мы сейчас не более чем воронье, расклевывающее труп прошлого, и однажды от него останутся одни лишь голые кости, и мы окончательно окажемся предоставленными сами себе. Однако в течение многих лет Мы восстанавливали или открывали заново, как будет угодно, древние элементарные технологии, приспособленные к более простому образу жизни. И эти основные элементарные умения должны помочь нам не впасть в состояние первобытной дикости. Никто не знает, что же в действительности случилось, хотя, конечно, это не мешает некоторым из нас разрабатывать теории, которые смогут объяснить происшедшее. Беда в том, что все теории сводятся к простым догадкам, в которых свою роль играют разнообразнейшие неверные метафизические представления. У нас нет никаких данных, кроме двух очень простых фактов, первый из которых состоит в том, что 50 лет назад большая часть человечества либо куда-то перенеслась, либо была куда-то перенесена. Из более чем 8 миллиардов людей, что, разумеется, было чересчур много, сейчас осталось от силы несколько сотен. В доме, где я пишу эти строки, находятся 67 человек. Так много их только потому, что в тот вечер, когда все случилось, мы пригласили в гости нескольких молодых людей, чтобы отпраздновать совершеннолетие наших внуков-близнецов, Джона и Джейсона Уитни. Индейцев в возможно, не менее трех сотен, хотя мы их теперь не часто видим, так как они вновь, как их далекие предки, кочуют по свету, как мне кажется, вполне благополучно и себе на пользу. Временами до нас доходят слухи об уцелевших где-то еще горстках людей. Слухи обычно приносят какой-нибудь пришедший издалека робот. Но когда мы отправляемся на поиски, в указанном месте никогда никого не оказывается. И нет никаких свидетельств тому, что люди когда-то там были. Это, конечно, ничего не доказывает. Разумно предположить, что где-то на Земле остался кто-то еще, хотя нам неизвестно где. Больше мы их не разыскиваем, даже когда до нас доходят слухи, поскольку нам кажется, что мы уже не нуждаемся в них. За прошедшие годы мы смирились. Свыклись с однообразием сельской жизни. Роботы по-прежнему с нами, и мы не имеем ни малейшего представления, сколько их может быть. Все ранее существовавшие роботы должны были остаться. Они не покидали землю и не были с нее перенесены, подобно тому, как исчезли люди. В течение лет некоторая их часть поселилась здесь с нами, выполняя всю физическую работу и занимаясь домашними делами, необходимыми для нашего беспечального существования, и став поистине неотъемлемой частью нашего сообщества. Порой некоторые из них уходят от нас и куда-то отправляются на время. А бывают случаи, когда появляются новые роботы, и они либо остаются с нами навсегда, либо потом уходят опять. Человеку, незнакомому со сложившейся ситуацией, могло бы показаться, что роботы сгодились бы в качестве рабочей силы, необходимой для функционирования хотя бы небольшой части наиболее нужной нам старой техники. Вероятно, роботов можно было бы этому научить. Но трудно состоит в том, что здесь у нас нет никого, кто обладал бы соответствующими знаниями. Пусть бы даже мы их научили, но у меня есть вполне обоснованное сомнение в том, что из этого что-нибудь вышло бы. Мозг робота не технологичен, роботов создавали для другого. Их делали для того, чтобы они тешили людское тщеславие и гордыню. Утоляли ту странную жажду, которая, похоже, изначально присуща человеческому я стремление иметь подле себя других людей или разумной факсимилии людей, которые бы удовлетворяли наши желания и нужды рабов находящихся у нас в подчинении человеческих существ над которыми мужчина или женщина или ребенок могли бы властвовать создавая таким образом ложное чувство превосходства. Их назначение заключалось в том чтобы служить кухарками садовниками дворецкими горничными лакеями я никогда толком не мог понять что же такое лакей В общем, быть самыми разными слугами. Прислужники и неравные компаньоны, выполняющие любое распоряжение. Рабы. Собственно говоря, касаясь того, какой работой они у нас занимаются, я полагаю, что они по-прежнему рабы. Хотя я сомневаюсь, что сами они считали это рабством. Их ценности, пусть и данные им человеком, не являются полностью человеческими. Роботы служат нам с чрезвычайной охотой. Благодарные за возможность служить, навязывают нам свои услуги, И очень рады тому, что нашли новых хозяев взамен старых. Таково положение в отношении нас. В случае с индейцами все совершенно иначе. Роботы рядом с индейцами чувствуют себя неловко, а те, в свою очередь, смотрят на них с чувством, близким к отвращению. Роботы – составная часть культуры белого человека. И в силу того, что прежде мы имели дело с машинами, мы с готовностью принимаем роботов. Индейцы же воспринимают их как нечистых как нечто отвратительно грязное и чужое, и не желают иметь с ними дело. Любой робот, забредший в их лагерь, немедленно изгоняется. Здесь у нас всего несколько роботов. Их должно быть еще много тысяч. Тех, которые живут не с нами, мы стали называть дикими роботами, хотя и сомневаюсь, чтобы они были в каком-либо смысле дикими. Часто из окна или сидя во внутреннем дворике или во время прогулки мы видим группы диких роботов, куда-то спешащих, словно по чрезвычайно важному делу. Ни разу мы не смогли определить, куда или по какому делу они направляются. Порой до нас доходят разные слухи о них, но это не более чем слухи, ничем не подтвержденные и не стоящие того, чтобы пересказывать их здесь. Я сказал, что существуют два факта, и затем увлекся, рассказывая о первом. Второй факт таков. Мы живем теперь гораздо дольше. Каким-то странным образом, совершенно недоступным нашему пониманию, Процесс старения, если не остановился, то во всяком случае замедлился. За последние 50 лет я как будто совсем не постарел, и остальные тоже. Если у меня и прибавилось несколько седых волос, я их не вижу. Если спустя 50 лет походка моя и стала чуть медленнее, я этого не замечаю. Тогда мне было 60 лет, и сейчас мне по-прежнему 60. Молодые достигают зрелости обычным образом и за соответствующий промежуток времени, но достигнув ее, как будто более не стареют. Нашим внукам-близнецам, которым 21 год исполнился 50 лет назад, по-прежнему 21 год. И если судить по внешнему виду, они одного возраста со своими сыновьями и старшими внуками, и порой это приводит в некоторое замешательство человека вроде меня, который всю свою жизнь прожил старее и ожидая наступления старости. Однако, если даже меня это смущает, все же нет особых причин жаловаться, ибо наряду с замедлением процесса старения, мы также обрели невероятно крепкое здоровье. Поначалу нас это беспокоило. Если все люди исчезли, то что нам делать, если кто-нибудь заболеет, и ему потребуется врачебная помощь и больничный уход? Возможно, к нашему счастью, количество хронологических лет, в течение которых женщина способна рожать детей, осталось приблизительно таким же, что и до того, как была увеличена продолжительность жизни. Очевидно, женские детородные органы истощают свой запас потенциальных яйцеклеток в течение примерно 30 лет, как и прежде. Нет никаких сомнений, что исчезновение человечества и замедление старения каким-то образом связаны. И хотя все мы можем быть лишь благодарны за эту более долгую жизнь, а возможно также и за снятие социального напряжения, возникшего в связи с перенаселением планеты, наиболее вдумчивых из нас порой тревожит мысль о том, Какой во всем этом может быть скрытый смысл? В тьме ночи мы лежим на кровати без сна и размышляем, и хотя с годами потрясение прошло, мы иногда боимся. Вот почему этим августовским утром незадолго до конца 22-го столетия от Рождества Христова я начинаю записи, в которых подробно отражу все свои воспоминания о том, что произошло. Кому-то следует это сделать, и поскольку я являюсь старейшим обитателем нашего дома, В возрасте 110 хронологических лет мне кажется правильным и должным, что именно моя рука напишет эти строки. Без записи подобного рода, начертанной пока человеческая память еще верно служит, то, что произошло с населявшими Землю людьми, станет со временем мифом.